«Смотри, как здесь идейно! Дыши!» Но я была умерщвелена. Через два дня я попала в больницу. Лежала, повернувшись к стене. И когда в палату кто-то зашел и окликнул меня по имени и отчеству, я не сразу поняла, что это приходивший в амбулаторию гэбист. «Не найдется ли у вас что почитать? Больно тут скучно лежать».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 Какой жути недополучила. Я ощущала себя на том краю жизни, где человек обязан, наконец, определить, кто есть ты сам. Именно ты. Именно сам. Или уводи себя от такой действительности, потому что смерть чище, или живи среди нечистот, или ясность духа, или тьма. Слепую, спотыкаясь о десятке маленьких и больших страхов, один на один с высшим повелением Без посредников и спасителей, сравнивая себя со всеми раксанами и Нордами, которые доносили на меня, я на четвереньках выползала к свету, перемещаясь к самой себе, к собственной точке отсчета в пространстве, к единственному месту обитания. Сама ли я шла, была ли ведома Богом, не знаю, но почувствовала наконец, что готова все отринуть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 перевесили унижающий страх, оформились в волю душу оставить своей, без совладельцев. Проснувшись ночью, я ощутила, как откуда-то пребывали и пребывали силы. Скинувшись с постели, я стала вихрем кружиться по комнате, кружиться в инстинктивном первобытном танце без музыки, слившись с ритмами вселенной, в согласии с ними и с собой. С силой выбрасывая в стороны руки, рубила, крушила собственный страх, всем существом сознавая, зачем человеку дан час рождения, зачем в него вселена душа. Я победила страх, рассчиталась с ним. Это была первая и главная победа в моей жизни. Страх еще не раз душил искашивал по разным поводам, но его липкая, уничтожающая основа была замыщена навсегда. Теперь бы я могла ответить матери ленинградской подруги так, как она ожидала. Я знала, кого и что ненавижу. Знала отныне и большее, чтобы не увязнуть в ненависти. О смерти надо думать как о неотъемлемой части существования, признавать ее право на выбор дня и часа. Как теперь могли сложиться отношения с этим учреждением, я еще не представляла, но чувство собранности – позволяло глядеть на Божий свет. Именно в этот вечер пришел незваным Дмитрий караяниди с шампанским и банкой консервированных ананасов. «По какому случаю, Дима, что за торжество?» «Так просто. Можно?» «Вчера нет, сегодня да. Я рада вам. Даже очень и очень». В самом деле этот визит и этот человек были из человеческого мира.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 Перед третьим туром Бакинка, которую во время прослушивания отсеяли, обратилась в Юри. «Кого выдвигаете? Он же иностранец!» Но обвинить в шпионаже в пользу Греции студента консерватории не сумели. По доносу секретаря парткома за антисоветские разговоры, в 1937 году Дмитрий был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. он пережил все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 Разгрузка барж, строительство, с руками пианиста влезал на столбы, тянул провода, закрепляя их при любом морозе. И только после посещения колонны агитбригадой, аттестованной земляком, бакинским дирижером Магометом Утешевым, как прекрасный пианист, он был взят в ТЭК. Дмитрий спрашивал, что со мной. Я рассказала, вызывает вро МГБ. Хотят, чтобы я им помогала. Замучили совсем. Не слишком разговорчивый он поддержал единственно нужными словами. «Не бойтесь их. Даже если наганом станут грозить, так они тоже умеют. Так было со мной. Но если сам человек не захочет, они ничего сделать не смогут. Стойте твердо на своем». так где вы были раньше, Дима?» Знал бы он, из какой я только что выползла ямы, как все изодрано внутри, и как все-таки хорошо жить с незамутненной совестью, ожидая каждые сутки рассвета. Он это знал. Я радовалась тому, что он в доме, так близко. Однако, уходя, не поднимая глаз, он сказал нечто неожиданное. «Больше я к вам не приду. Никогда». Разъяснений я не попросила. Меня вызывали еще и еще. Я заявила, что отказываюсь работать на них. В ответ новый поток угроз. «Сами запроситесь, слушать не станем. Даю еще неделю. Вызовем». Долго никто не вызывал. Зато на работе обстановка вокруг меня резко ухудшилась. Не давали ни одной командировки. Неожиданно пропал подготовленный мною годовой отчет. Его нигде не удалось обнаружить. В приказе мне вынесли выговор. Как-то поздно вечером меня вызвала Анна Абрамовна берзень Поговорим на улице. Объясните, что происходит. Директор Дома культуры распорядился не занимать вас ни в концертах, ни в репетициях. Я объяснила. Вербуют. Мерзавцы, возмутилась она. Ах, какие мерзавцы! Держите с ними ухо востро. Вскоре я почувствовал что нахожусь в полной изоляции. бойкот Ареста или повестки на выселение ждала каждый день. Борис по дороге на работу передавал мне письма. О каком вот и все, о каком конце может идти речь? Еще не случилось, еще не факт. Пока человек жив, пока есть у него завтра, до тех пор есть надежда право и долг надеяться драться за надежду за уверенность и осуществление страшна только смерть смерть страшна конечно но я приучала себя к мысли о ней когда после длительного перерыва меня вызвали опять оказалось что произошла смена руководства за столом сидел новый начальник р о мгб после первых же фраз Стало ясно, что прежний был лояльней. Среди многих цветных папок этот отыскал мою объемистую синюю, начал ее перелистывать, реагируя кивком головы на чьи-то занесенные в нее умозаключения. Пережидая затянувшееся молчание, я смотрела на руки этого человека, на его ржавые ногти, такие огромные, что казалось, будто каждый палец заканчивается отдельной головой. Социальная сущность — явственно была прописана во всем его облике. Представить историю восхождения этого человека не составляло труда. В 37-м году ходили осанистые, брезгливые НКВДшники с собаками в зеленоватых габардиновых пальто. Тех сменили на попроще. Теперь были эдакие. Разговор сразу принял неожиданный и крайне тяжелый оборот. «Бахарев — это муж, значит?» «Нет». «Но сын-то от него?» «От него». «Значит, муж. Как же он с вами так поступил?» «Поступил». «А что так скупо? Худо без сына». «Ничего. Сына мы вам в два счета. Отыщем». «Ну-то как собираетесь жить, Петкевич?» «Я живу. Работаю». «Ясно». «Возились с вами долго, времени потратили много. Будете нам помогать?» я Уже сказала, не буду. «Хорошо себя проявить и пошлем учиться. Вы английский язык изучали? Поможем и в этом. И работа будет интересная, и жить станете иначе. В настоящую жизнь включитесь». «Нет, об этом мы больше говорить не будем. Я ясно сказала, не буду».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 Безмозглые баронессы, бели баклуши, занимались одной брехнёй. С неприкрытой ненавистью, глядя на меня, он наступал опять и опять. «Ещё раз обращаюсь к вашей совести. Ну, есть оно у вас? Ну?» «Ведь я же сидела, в конце концов, Господи! Это нам и надо. Меньше подозрений будет», — обрадовался он вдруг. о ваших? О таких нам более всего знать и необходимо».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 Вместе со всеми быть предлагают, а ты? Твое дело — оправдать доверие, которое тебе оказывают. Тебе сына найти обещают. Ты человек вообще или нет? Я была не человек. Ища деболи. И он, в конце концов, не смел говорить со мной, как с детдомовским подростком. Не смел обещать, что за доносительство мне выдадут адрес сына. Но он не унимался, жал и жал. Ей говорят, сына найдем, а она... Я больше не могла этого выдержать. Я его ненавидела. Я сорвалась. Закричала. «Не смейте, не надо, не надо!» Начальник с силой хлопнул дверью и вышел, оставив меня одну в кабинете. Постепенно успокаиваясь, я думала, это не может быть просто вербовка. Я им нужна чтобы пробиться к какому-то конкретному человеку именно через меня. Изброжденные морщинами, обвисшие щеки, ссохшиеся края рта выдавали в этом начальнике трудягу. Он мог распоряжаться средствами материального мира, но только не тем, что одушевлено. Власть же поручила ему именно это. Вот он и залезал руками в душу другого, как в собственный кошель. Без церемонии именовал жизнь другого не чужой, а чуждой. Наседал, корал, обрекал. В этом деятеле, порожденном историческим настоящим, перегорело то живое, что обязано было оставаться незагубленным. На столе лежала раскрытая папка. Собрание сочинений многих авторов, собрание доносов на меня. Как и при аресте Меня выморачивали одиночеством. За спиной в уголья разваливались поленья, догоравшие в печке голландки. Наконные стекла давил налетающий ветер. Домов через пятнадцать отсюда находилась моя комната. Лечь бы в постель и проснуться в другом веке. Лучше в прошлом. От неожиданного дробного стука в окно я вздрогнула. Встала, открыла дверь, крикнула.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 Спасибо, мать. Вот как мастерица подноготное этой жизни. Сознательные представители населения в роли матерей и госчиновники-сынки. Пошлете, словите. Основа существования общества, вот они. «Ну?» – кратко спросил начальник. «Бесполезно». «И я так думаю. Все».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 Хотелось забыться, ничего не чувствовать. Как долго все это обматывало, кружило. Через это прошли все. семён Илья, Тамара Цулукидзе, Симон, Мира, Алексей. У них также заваливалось сердце. Также не было никого вокруг. От меня самой больше ничего не зависело. «Так куда ее?» — слышалось из-за двери. «Про меня?» «В путевом листе написано. Конвой вызывать?» «Давай!» Юрк основал челнок из слов между дежурным и кем-то еще. Затем все надолго стихло. На ручных часиках стрелки показывали пять часов утра, когда загремели ключи. «Выходи!» Указали на кабинет. «Ну что, соглашаетесь с нами сотрудничать?» Больше мы с вами возиться не будем. Он что же, всю ночь здесь сидел? Этот нелобастый, рукастый начальник? Или выспался дома и пришел опять? Нет, делайте, что задумали. Я все сказала. Идите, вызову еще. Не доверяя этому идите, я шла к двери, ожидая спиной чего угодно. Не арестовали? Одной стороной дорога лепилась к поселку, другой была обращена к лесу. Какими-то гулливеровскими виделись грубоватые песчинки дороги, по которой я механически шагала к дому. Не поэзии а металлическим чистоганом вонзался вслух птичий гомон. И вдруг, как при тектоническом проломе всей толще вымороченной жизни, подключив все ранее усмиренные бунты, Меня стал бешено мотать тайфун. Смещая пласты сознания и подсознания, то ли во мне, то ли извне что-то заорало. «Хватит! Если не хочешь погибели, немедля срывайся с места! Куда попало, беги отсюда! Без оглядки, ну!» И меня уже действительно куда-то несло безумие протеста. Ни в какой мере, ни в какой из форм я не могла больше выносить тупого напора вербовки габистов, изобличавших меня в том, что я куда более злостный враг, чем они считали, что меня следовало не выпускать из лагеря, а припаять дополнительный срок, раз я смею отвечать отказом советской власти на предложение сотрудничать с нею. Проведенная под арестом ночь подтверждала реальность их угроз. Засадить меня снова в лагерь, заслать в произвол лесопункта задыхаясь, не поспевая набрать воздуха, я в эти самые секунды должна была взять и рассечь эту дурную вязь во имя того, чтобы дышать, как хочу и могу. Не жить, но хотя бы дышать. Денег на железнодорожный билет не было. Вольно-наемные знакомые имелись в достатке, но обращаться к ним — риск. А друг? Друг фактически был один — заключенный Борис маевский Просчитав минуты и секунды, когда его выпускали из зоны, он имел пропуск, поскольку, как художник, продолжал единолично оформлять дом культуры. Заспешила навстречу. Отчеканила, замедлив возле него шаг. Имитировали арест, продержали всю ночь за решеткой, грозят новым сроком или высылкой на лесопункт. «Больше не могу. Уезжаю». Приостановившись, Борис также четко атаковал единственным вопросом. «Куда?» «Господи, я знала, что отсюда, за тысячи верст, но только отсюда. В Ленинград? Куда-то в Сибирь?» «Не знаю», — ответила как на духу. «Езжай к ма метнул он. «Да, к ма «В Москву? К твоей маме?» «Чушь!» «Не чушь, а именно так!» «Там рассудите, как действовать дальше?» «Нет». «Почему?» я помню как она приезжала ты сам видел я ей не по душе ты ж ни черта не поняла узнаешь ее устыдишься да к ней прошу наверняка нет денег сейчас раздобуду жди возле железнодорожной будки на то что заключенный борис решит проблему денег надеялась но конкретный адрес пристанища этого в виду не имела. к его матери В Москву? Как это возможно? Тем не менее, словами «Езжай к МА!» Борис придал безумию подобие реальности. А я была безумна. В безумии, собственно, и крылся в тот момент порыв к действию. До прибытия поезда в Иркута-Москва оставалось около часа. Все остальное складывалось уже само собой. Дождавшись Бориса, я попросила кого-то из посторонних купить билет чтобы не быть замеченной, в поезд села не с платформы а с земли в тамбур последнего вагона обернулась в сторону княж погостского кладбища где покоился колюшка прости родной прости не сумела попрощаться прощай единственный мой прощай борис сказал что вернется в зону проводить поезд оттуда вплотную притертое к насое железной дороге зона располагалась ниже ее из окна набиравшего скорость поезда я увидела бориса в опутанном проволокой квадрате со сторожевыми вышками по углам он стоял один между бараками раскинув в прощальном жесте руки господи как он похож на крест о господи боже мой стучали колеса разум и чувство в разброс Доверилась бунту, стихии, бегу, без вещей, без документов, прихватив один паспорт. Сорвалась с первого после освобождения места работы. Оставила первого после лагерных бараков комнату. Каким трудом терпения были нажиты эта служба и это жилье. Там, да-да, теперь уже там. На окне остались висеть подаренные одной ленинградской дамой гордины. Еженочный уличный фонарь проецировал на потолок их затейливый узор. Разгадывая его, я придумывала утешительное решение судьбы. И как же я верила в то, что отыщу своего сынишку, и мы с ним, как лакомки, неторопливо и упоенно будем делить наш ненаглядный уют. На какое-то время в оставленном доме воцарится тишина. А затем? Затем? поселятся другие люди. В эти минуты там еще корчится запуганная соседка Фаня. Мучаясь грехом доносительства, она и медсестра Анна Федоровна всю ночь глушили себя водкой, спать не ложились, гадали, выпустят меня или нет. Обе в бестолковой, пьяной стремительности открыли мне дверь в шестом часу утра. Сбивая друг друга с ног, вынесли и влили мне в рот граненый стакан водки, которую я не умела пить. Дичь. Дичь. Простите меня, я подлая, подле, причитала Фане. Вот откуда у них такая точность чисел, часов. Сколько же их таких информаторов было за жизнь. На языке всех времен это именовалось побегом. Только бежала я ни в темницы, Не из лагеря, а из под подока власти с воли, с воли к свободе. После семи лет отсидки в лагерях и пяти фактической ссылки свобода была определена мне законом по приговору советского суда. Но не подпуская к этой свободе, власть требовала, чтобы сначала ей запродали душу. Ношенник с клеймом, бывшая, норовила прицепить еще и поводок. Время от времени я забывалась в поезде сном. Приходя в себя, ничего не понимала. То внезапно торжествовало удивление перед решимостью бежать, то резко осаживала знакомая стужа страха. Я уговаривала себя. Для многомиллионного государства я былинка. Они мстительно злобны, но не станут же они разыскивать меня. К тому же я еду в самую запретную точку страны — Москву. Там решу, куда деться дальше. Затеряюсь. И, боже мой, вольный же я в конце концов человек. Я не хотела осознавать того, что принесла мне воля. Украли, увезли сына. Умер Коля. Все друзья были сосланы на пожизненный срок в Сибирь. Из глухой безработицы я выбралась случайно, устроившись в амбулаторию санитаркой. Работала на две ставки. Ведомство ГБ вербовкой выкручивало руки. Что у меня вообще есть? Ничего. Ничего, кроме чувства войны. Никому не отдавать внутренней свободы. На севере оставались два давних друга. В Княжпогосте, освободившийся из лагеря несколько лет назад Дмитрий Фемистоклевич Краяниди, в Микуне заключенный Борис Маевский. Отношение друзей к факту вербовки выявило их разительную несхожесть. Дмитрий четко обозначил свою позицию. «Не бойтесь их, даже если станут угрожать наганам. Ничего они вам не посмеют сделать. Стойте на своем. Нет». Только Господу известно, как укрепила душу его поддержка, как благодарна была Дмитрию за союзничество чувств. Нелепо было связывать это с тем, Чем он заключил тот разговор? Больше я к вам не приду. Никогда. Последнее я объяснила смущением, неожиданно примешавшимся к нашей давней дружбе. И все же. Он больше действительно не пришел, выбыл из друзей. А они? Они посмели. Нога нам не грозили, под замок заперли. И вот я бегу. Так и получилось, что в друзьях остался один Борис. У каждого, наверное, есть такой. Он добивается твоей любви, а ты в нем видишь только друга, незаменимого собеседника. Знаешь, верить можно ему одному. Я догадывалась о тактических приемах самого Бориса в схожих ситуациях. Своим интеллектом, хитроумной стратегией он выбивал почву из-под ног у лагерных кумовьев так в лагере называли начальников третьего отдела. Ему ничего не стоило смутить их закамуфлированным под классиков марксизма-ленинизма афоризмом немецких романтиков, Навалиса, гельдерлина и даже Ницше. Он обходил их, ставил в тупик. Мое же столкновение с ведомством силы получилось лобовым. «На подствие Бориса езжай к ма, там все рассудите», Записка, которую он в попыхах набросал «Мамуль, помоги Томке, ей сейчас худо». Сотня рублей, оставшаяся от добытых им денег. Вот и все мои соломинки. В придачу наказ не посвящать его «Ма» в историю вербовки. Со всем этим в июле 1952 года я подъезжала к столице Отечества, Москве.